«Есть еще способ», — проскрипел Гугер. «Какой?» «Ты иди один». «То есть?» — обомлел Кирилл. Валерий заерзал. «Гугер прав», — осторожно сказал он. «Вы о чем?» — почти закричал Кирилл. Он уже догадался о мыслях Гугера и Валерия, но до последнего надеялся, что Гугер и Валерий не сделают неизбежных выводов. «Угнать у нас автобус — это месть персонально тебе», — сказал Валерий. «Извини, Кирилл, но это так. Иначе бы они просто нас ограбили. Но ты увел у того парня девушку, а он увел у нас автобус». Кирилл слетел с крыльца. Валерий и Гугер сидели спинами к нему и не оборачивались. «То есть это я во всем виноват?» «Мы-то с Гугером ведь с ними не ссорились?» «То есть это я всех подставил?» «Кир, не психуй!» — буркнул Гугер. Кирилла переполнила ненависть. И Лизу, значит, приплели. Не могут справиться с проблемой сами, перевалили решение на него. «Нет, погодите, давайте разберемся!» Кирилла подбрасывала. «Значит, вы такие белые и пушистые, а я тут со всеми разосрался, отбил девчонку и в отместку они угнали нашу тачку!» «Да!» — крикнул Гугер. «Да, Тир. Нехер было тут для них своего корчить, Нехер за их баб хвататься. Ты чужой здесь, полез свои, получи как свой. Ты по их правилам начал играть. Забыл, что наше дело сторона, расхлебывай теперь. Значит, по мнению Гугера, у Кирилла выбор был такой. Или Годовалов насилует Лизу, или угоняет автобус. Кирилл выбрал спасти Лизу. Ушел от своих, ввязавшись в разборки внутри чужого лагеря. «Не орите!» — крикнул и Валерий. — Гугерс, замолчи! Кирилл, выслушай! — Выслушай! — А чего я еще от вас не услышал? — Кирилл, тебе надо поговорить с этим парнем. Один на один, без драки. Скажи, что мы уезжаем, что у тебя нет видов на эту девушку. Просто отдай ему ее. Это их жизнь, их отношения, понимаешь? Скажи, что мы заплатим. Пусть вернут автобус, и все закончится. — В общем... Кирилл и так уже сделал все это, когда час назад сказал Лизе пока и поцеловал в горячую щеку. В чем проблема-то? Проблема в том, что, сказав пока, он, Кирилл, стал под лицом для... Нет, не для Лизы, Лиза его простила. Для деревни Калитина. И на это ему плевать, он здесь не живет. Но если он поговорит с Лехой Годоваловым, то будет под лицом для Валерия и Гугера. Лично на них ему тоже плевать, но они свои. Они представляют не себя, а всех своих вместе взятых. И пускай они никому ничего не расскажут, в душе Кирилл все равно признает, что для своего мира, который он любил, он подлец, бросивший девчонку как собачонку. Нет, он не пойдет к Лехе Годовалову с предложением забрать Лизу и отдать автобус, потому что этим предаст весь свой мир. Все кафешки у нескучного, Кутузовский и толстый, трогательно-могучий космический самолет «Буран» возле Пушкинской набережной. Глава 30. Пускай Валерий и Гугер прутся пешедралом 8 километров до карьеров, чтобы искать там автобус. Кирилл был уверен, автобус спрятан где-то вблизи дороги. Раиса Петровна говорила, что раньше, недалеко от деревни, стоял кордон заповедника, туда дважды в день приезжала вахтовка. Туда и шла Лиза, когда возле промоины на нее напал Годовалов. Кордона сейчас уже нет, но его площадка-то осталась, там и можно спрятать автобус, и недалеко, и возле трассы. Мятая грейдерная дорога, засыпанная белесым гравием, казалась вымощенной сохлой рыбьей чешуей. Вдоль боковых канав... Плотной стеной стояли пыльные кусты. Над ними поднимались лохматые шапки осинников или высокая арматура сосновых боров. Небо шевелилось под ветерком, который перемешивал загустевшую дымную мглу, и от этого по зелени кустов и по гравию дороги перетекали тени, словно кто-то менял резкость изображения. Ритм ходьбы успокаивал, И вскоре Кирилл перестал психовать из-за Валерия с Гугером и автобуса. Валерий с Гугером просто хотели перевалить проблему на него, это понятно. А вот автобус... Наверное, пьяный Леха завалился к Лизе, а ее нет. Мать вряд ли выдала, где находится Лиза, но Леха сообразил, с кем она. И взбесился. Днем Кирилл швырял в него кирпичи, а вечером увел любовницу. Тогда в отместку Леха ночью угнал автобус, все логично. Годовалов, конечно, идиот, но ведь не до такой же степени, чтобы продавать автобус. Нет, это уголовка, ясная, как божий день. Статья и срок. Значит, Годовалов скоро объявится и, шантажируя автобусом, станет что-нибудь вымогать. А вымогательство — ситуация понятная. В общем, автобус все равно вернется. Черт его знает, каким образом, но вернется. Если Кирилл вообще не отыщет его сам до начала торга. Кирилл дошел до промоины. Никаких отворотов по пути он не встретил. Лишь в одном месте показалось, что отворот есть, но через десять шагов Кирилл понял, что здесь какой-то пьяный тракторист просто съехал с дороги, проломился сквозь кусты и врезался в дерево. Промоина оказалась руслом лесного ручья, даже небольшой речки. Сейчас речка пересохла. Сквозь насыпь грейдера для нее были проложены трубы, но их давно забило гнилым мусором. Весной речка не могла протиснуться сквозь пробку из веток полы и листвы и смытых кусков дерна и ломилась поверху прямо через дорогу. Вот здесь остановился их автобус, когда они ехали в деревню. На том рыжем обрывчике Кирилл увидел двух собак, когда Лиза сбежала из автобуса. А вот за обрывчиком и отворот. В тот раз Кирилл смотрел на собак, на Лизу и не обратил внимания на неприметный съезд. Кирилл свернул на узкий проселок. Узкий, но довольно ровный. Автобус по нему проедет, это точно. Через сто метров проселок вывел на большую, укатанную автомобилями поляну. Видимо, место кордона. Издалека поляна выглядела идиллически. Травка, очаг из кирпичей, навес на столбах. Под навесом вкопанный длинный стол и лавочки, мангал, поодаль зеленый вагончик. Автобуса не было. Кирилл направился к вагончику, и вблизи идиллия лесного лагеря развеялась. В траве валялись пожелтевшие сигаретные пачки и смятые колесами пластиковые бутылки. Вокруг очага рассыпались ржавые и обгорелые консервные банки. Навес соорудили из листов фанеры, рваного полиэтилена, полос рубероида. Доски стола были покрыты выцарапанными надписями. «Сема Саратов» Оля, Анжела, Лысый, Нижний, Надька, Жопа, УНТ, Толик, 2009, Серый, 2009, Вика, Далакиту. Взгляд Кирилла зацепился за четыре слова, написанные в столбик. Кириян, Лера, Ден, Москва. Кирилла продрала ознобом по спине, словно намек, хотя наверняка совпадение. Кирьян, может, какой-нибудь Кирьянов, Лера, похоже, девушка. Дэн не Денис, как Гугера, Данила. А в Москве 15 миллионов. И все равно очень неприятно, будто бы кто-то ждал его здесь. Но еще неприятнее выглядел вагончик. Некогда синий, сейчас он был грязно-ржаво облупленный. Окошки заколочены, все четыре колеса спущены. Под днищем чернели кучи мусора. И самое главное, вся стенка была густо издырявлена. Похоже, по вагончику в упор лупили дробью, лупили долго и зло десятками выстрелов. Под дверкой на земле вместо приступочка лежал пластиковый ящик из-под бутылок. Кирилл встал на ящик, взялся за ручку и увидел на двери выцветшую надпись «Фломастером». Сначала Кирилл подумал, что надпись сделана по-английски, но потом понял, что по-русски, только в зеркальной проекции. Все буквы наоборот, а слова справа налево. Кирилл нагнул голову, читая, и его снова продрало по хребту. Месяц золотые рожки, обрати зверя в человека, пролить мне ножом булатным его руду горячую. Да что здесь творится? Что за проклятая деревня, не отпускающая его от себя? Что произошло на этой поляне? Что видели эти деревья и птицы? Кирилл оглядывался. Пусто. Серый дым вместо неба. Навес, трава, мусор, тишина. Но здесь вовсе не выморочный мир. Нет, этот мир оскорблен, и у него еще есть сила отомстить. Кирилл открыл дверь. Внутри вагончика оказалось не так уж и страшно. Даже довольно чисто. Два клеенчатых топчина, откидной столик, печка-буржуйка с трубой, выведенной сквозь крышу, а рядом горка поленьев и старый топор. Только все стены, исписаны и разрисованы. Но это уже неизбежно. Кирилл повертел головой и выбрался обратно. Что теперь делать? Он стоял посреди поляны. Автобуса здесь нет. А проселок... Кирилл вернулся к краю поляны и увидел, что проселок на поляне не заканчивается, а уходит дальше в лес. Пойти дальше? Кирилл колебался. С одной стороны страшно, все эти оборотни, псоглавцы. С другой стороны автобус-то нужен. А с третьей стороны руду горячую, нож булатный, какие-то сказочные древние выражения. Здесь в на Кирилл встретил... Настоящую тайну. Быть может, единственную настоящую тайну в своей жизни. Пусть она перемешана с грязью и скотством, но все равно тайна. Кирилл двинулся по проселку в лес. Он решил, что сразу повернет обратно, едва встретится первый же буерак, через который автобусу не проехать. Но пока проселок бежал по лесным прогалинам двумя ровными колеями в пожухлой траве. Погода была непонятно какая, мерцающая, неверная. Где-то сверху ветер крутил дымные толщи, а в лесу мгла оплетала деревья. Будто рыбацкая сеть запуталась в донных корягах. Вокруг то светлело, то темнело. Кириллу казалось, что краем глаза он ловит какие-то движения, перемещения. Точно кто-то крадется за ним по лесу, но прячется всякий раз, как только он повернет голову или это деревья шевелятся, будто живые, но застывают под прямым взглядом. И еще было чувство, что он не один, что на него смотрят, искоса или в спину, что кто-то обнюхивает его следы, подает знаки, ждет какой-то его ошибки или сигнала от собратьев. Так в школе, на уроках, на виду учителя ученики сидят тихо и смирно, а по сторонам шепчутся, передают записки, беззвучно толкают друг друга. Леший шалит. Кирилл, озираясь, вытер лоб. В детских мультиках леший старичок с маховой бородой, но в безжалостных преданиях народа леший оборотень. Он может быть и карликом, и серой лесной мышью, и великаном до неба, и чудищем с головой зверя. Про леших Кирилл вспомнил, когда читал ЖЖ «Валерия». Вот и аукнулась. Они, эти исконные владыки земли, недобрые и не злые. Они не награждают за правду и не мстят за преступления. Они соблюдают законы своего мира. Леса, поле, реки. А ведь человек не знает этих законов. Он может ошибиться, не желая ничего плохого, но все равно его настигнет кара, и он не поймет за что, не успеет приготовиться к обороне. Чужаки погибают. Кто найдет его в этих лесах, если здесь трудно найти даже автобус, который не умеет перелезать через буреломы, забираться на пригорке, прыгать по веткам? Ноги дрожали от напряжения. Живот поджало, кулаки сжимались. Но Кирилл без суеты, как хозяин, прошел сотню шагов дальше и лишь тогда оглянулся. Никого. Он никогда никого не видит, но кто наводит этот морок? Надо было взять из вагончика топор. Параселок вывел к ручью, точнее, к высохшей долинке с берегами-обрывчиками. Наверное, это все тот же ручей, что размыл грейдерную дорогу. Автомобильные колеи теперь змеились под мудолинки. долинки. Куда, черт возьми, ездил этот водитель? Почему-то идти по ручью было не так страшно, как по лесной дороге, хотя над обрывчиками стоял прежний спутанный лес. Кирилл почувствовал себя бодрее. Ручей гладко вылезал в свое ложе, а колеи виляли справа налево от того, что берега осыпались. Корни леса не держали пересохшей почвы. Они торчали из земли, будто костлявые волосатые руки, бессильно тянулись к путнику, но не дотягивались. В одном таком земляном вывале Кирилл увидел грязно-желтый шар, облепленный глиной. Кирилл подумал, что это какая-нибудь окаменелость, какой-нибудь... «Ископаемый трилобит» Фикова разберет, как он называется. Кирилл остановился и повернул шар ногой. На него уставились две черные дыры человеческих глазниц. Это был череп. Кирилл отпрыгнул назад, словно кошка. Череп лежал на виске и глядел на Кирилла, точно подмигивал. «Только не бежать», — сказал себе Кирилл. «Ни в коем случае не бежать». Побежишь — освободишь свой страх, а страх убьет раньше любого хищника, любого чудовища. Если кто-то наблюдает сейчас за ним, то как собака бросится вслед, едва он побежит. Нужно двигаться медленно и спокойно. В земляной осыпи, которая вынесла череп, Кирилл разглядел остатки сгнившей бревенчатой кладки. Похоже, здесь было что-то вроде сруба, заполненного грунтом. В грунте желтел второй череп, торчали изогнутые кости. Над ямой со срубом в зарослях кустов, покосившись, стоял деревянный крест, высокий, темный, с треугольной кровлей. «Это старая раскольничья могила», — понял Кирилл. Он же читал, что от скитов оставались только кладбища. А у староверов в дебрях черной рамени было много разных почитаемых погребений, святых и мучеников. «Наверное...» Это одно из них. Могила, вскрытая ручьем, исчерпала возможности самообладания. Кирилл повернул бы обратно, но впереди, сквозь кроны леса, белело небо. Там находилась какая-то большая поляна. Может, автобус стоит на ней? Кирилл пообещал себе, он только посмотрит поляну и пойдет назад. Хватит натягивать нервы. Поляна оказалась обширной луговиной, по краю которой и бежал ручей. Видимо, луговину деревенские жители использовали как покос. Здесь громоздились два прошлогодних стога, и запревшие и бурые. Потому сюда и вел проселок, вывозить сено. На свободном пространстве страх угас. Кирилл вертел головой, удивляясь сам себе. Да, в лесу нет обзора, кажется, что за любым деревом прячется нечисть, подкрадывается близко-близко. Но ведь для защиты лес предоставляет больше возможностей. Сучья, оружие, залезешь на дерево, будто забаррикадируешься в крепости. И вообще в лесу можно укрыться от врага так же, как и сам враг укрывается от человека. А на поляне? Враг виден издалека, это да, но тебе не убежать от него и отбиваться нечем. Почему же в лесу страшнее? Потому что враг непобедим, и единственный способ уцелеть — это увидеть его раньше, чем он увидит тебя. Или потому что тысячелетия назад твои предки были степными всадниками, владыками простора, и лес для них являлся неведомым и смертельно опасным миром. Кирилл решил обойти луговину по опушке и возвращаться. В то, что автобус где-то здесь, он уже не верил. Просто в пути ему стало не до автобуса, и самовнушение развеялось. Кирилл шагал, заплетаясь ногами в траве, и смотрел в зеленую глубину леса, как в глубину омута, в котором живут таинственные твари. Лес шумел, дышал, чирикал, на поляне неистово стрекотали кузнечики. Пахло смолой, листвой, пылью, жарой, дымом далеких пожаров. «Почему с этим прекрасным миром нельзя жить в согласии?» Обходя маленькую елочку, Кирилл поймал краем глаза какой-то темный промельк на поляне и быстро оглянулся. Ничего. Только посреди поляны стоял еще один старинный крест. С других точек Кирилл его не видел. Кирилл пошел к кресту. Он успокоился, ему было интересно». Ведь это же настоящий раритет раскольничьих времен. Хотя простоит ли деревянное сооружение, вкопанное в землю целое столетие? Нет, вряд ли. Значит, какие-то последователи вкопали здесь этот крест лет двадцать, тридцать, сорок назад. Крест был высотой метра два. Мощный тесанный брус совсем сгнил у основания. Две перекладины — Маленькая косая и большая прямая были вставлены в пазы. Место стыков обросло плесенью. Треугольная кровля из двух треснувших досок держалась на ржавых гвоздях. В теле креста была вырезана ниша для иконы. И сейчас нижняя полочка нежно зеленела тонким мхом. Крест потихоньку умирал. «Удивительно», — подумал Кирилл. «Мировая архитектура каменная». Один раз построил и навеки запечатлел свою идею, свою мысль. А русская архитектура деревянная. Три-четыре десятилетия, и все разваливается. Три-четыре десятилетия — срок одного поколения. Мысль, идею, сохраняет в себе общество, бесконечно воспроизводя недолговечные и тленные формы. И с таким способом существования мысль всегда живая, всегда гребень волны, а не глубины океана. Всегда отбирается лучшая, максимально насыщенная информацией. Выходит, что деревянное зодчество – это архивация усложняющегося мира каждым новым поколением. Если в Европе ее наследие – огромное множество файлов от разных поколений, то в России один и тот же файл, который вечно в работе. Приходит поколение, этот файл разворачивает, правит, немного дополняет, архивирует. Потом следующее поколение опять разархивирует тот же файл, опять правит, опять дополняет, опять архивирует и так далее. Такое количество работы над одним и тем же файлом превращает этот файл во что-то вроде намоленной иконы, которая способна творить чудеса. «Только вот сейчас чудес не надо», — подумал Кирилл. Он уже спускался с луговины в русло ручья и еще раз оглянулся. Крест стоял в двух десятках шагов от него. Кирилл попятился. Он встретил крест у разрушенной могилы. Там и оставил его. Вышел на луговину, креста здесь не было. Обошел луговину по кругу, и крест оказался посреди поляны. Спустился на русло, крест стоит на берегу. Крест идет за ним, как живая тварь. Кирилл принялся тереть руками лоб и лицо. Крест не двигался. «Да как он может двигаться? Он же вкопан!» Кирилл стал вытирать потные ладони о майку на животе и снова заметил что-то неладное. Его майка с черно-красным чагеварой... Майка была надета наизнанку. Нет, он не смотрел на себя в зеркало, когда утром одевался, но его видели Лиза, Валерий, Гугер. Они бы сказали, что он надел майку наизнанку. Не мог же он за целый день не обнаружить этого? Или в раскольничьем лесу он сам, медленно и незаметно, превращается во что-то противоположное о себе и начинает видеть то, что в обычном мире не может существовать. Кирилл почти бежал по руслу ручья в обратную сторону. Уже знакомый изгиб пути. За ним должна быть развалившаяся могила с черепами. Рыжая глинистая особь по-прежнему пересекала русло. В глине желтели два черепа. Но теперь поверх них громоздился огромный деревянный крест с кровлей домиком. Одна доска кровли оторвалась и лежала на отлете, как сломанное крыло. Откуда крест взялся? Он упал со своего места над могилой, пока Кирилл ходил по луговине? Или это тот же крест, что шел за ним по лугу, а сейчас как-то обогнал его и лег здесь поперек дороги? Кирилл. Перепрыгнул через крест, ожидая, что деревянное чудище схватит его за ноги черными лапами. «Отрубить лапы!» «Топор!» Топор остался в вагончике. «Кирюша!» — окликнул Кирилла девичий голос за спиной. Кирилла затрясло. Он не оглянулся, а вжал голову в плечи. «Это не Лиза нашла его, как тогда на торфяных карьерах. Это не Вероника». Это кричал раскольничий лес. Кирилл пролетел по руслу ручья, взвился на берег, помчался по проселку. Кажется, он даже метался из стороны в сторону, как заяц. Поляна с вагончиком и навесом выглядела точно так же, как и прежде. Никаких крестов. Кирилл остановился, перевел дыхание и медленно двинулся к вагончику, словно по тонкому льду. Ящик вместо крылечка, дверь, та же надпись фломастером — «Месяц золотые рожки, обрати зверя в человека, пролить мне ножом булатным его руду горячую!» Кирилл потянул дверь на себя. Вагончики пусто. Низкий потолок, разрисованные стены, заколоченные окошки, топчаны, печка. Кирилл вошел, прикрыл дверь и бросился к печке. Схватил топор и оглянулся. Никто не появился, никто не ломился в дверь. Сквозь щели между досками ближнего окна Кирилл видел поляну, пустая. Что не так? Что, черт возьми, не так? Один из двух топченов был изодран в лохмотье. Куски клеенки и клочья поролона валялись на полу на бурых пятнах, бурых пятнах высохшей крови. Кровью была измазана стенка над топченом, Поверх рисунков и надписей Кирилл увидел глубокие царапины. По четыре в ряд. Будто кто-то царапал стену когтистой лапой. Картинка встала перед глазами, как в кино. Псоглавец. Кто-то подстрелил псоглавца. Раненое чудовище кинулось в вагончик. А стрелок не стал заходить. Он изрешетил дробью убежище оборотня сквозь тонкие стенки. Дробины рвали тело оборотня. Чудовище ревело и билось на топчине и на полу, искромсало когтями лежанку, исцарапало стену и сдохло в луже собственной крови. А стрелок так и не вошел, но словно запечатал вагончик с заговором, написанным фломастером на двери. Этого не могло случиться, пока Кирилл ходил до луговины. Такие лужи крови за час не высохнут. Это все было давно. И эти следы уже были, когда он заходил сюда час назад. Только он их тогда не увидел. Он не мог их увидеть. Они были по другую сторону мира, лишь в зеркальном отражении. Как надпись на двери, которую он только что прочитал, свободно, правильно. Но он-то, Кирилл, живой. Он не псоглавец. Он на этой стороне. Его не остановит заговор. Кирилл топором рубанул по дверке, дверка отлетела. Кирилл выпрыгнул в траву. Конечно, никого вокруг. Здесь всегда вокруг никого. Кирилл побежал к проселку, побежал по колеям и не успел даже задохнуться, как очутился на грейдерной дороге. Гравий, обочины, пыльные кусты. Лес шумит под ветром, в небе тает дым пожаров. Он выбрался, вырвался, вырвался, хотя там никого не было и никто на него не нападал. Но все случилось по-настоящему, вот в руке ржавый топор. Кирилл поглядел на топор и увидел, что на нем самом майка надета уже как обычно. Правильно. Романтичный красавчик Че Гевара с его груди смотрел в великие дали мировой революции. Глава 31. Школа была пуста. Гугер и Валерий куда-то ушли. Их вещи лежали на виду, не спрятанные, словно после такой грандиозной кражи, как угон автобуса, прочие возможности потери перестали пугать. Электричества у Кирилла больше не было. Даже бутерброды не разогреть, кофе не выпить. Чем заняться? Не бегать же по деревне за Гугером и Валерием. Кирилл вытащил ноутбук. Он открыл еще прочитанные имидж копии доношения Павла Мельникова и перечитал резолюцию начальства. Во исполнение указа Синода от лета 1722-го отнести к секретным делам. Кто он такой, этот Павел Мельников? Кирилл поколебался, но свернул имидж файла и вытащил гугл. Павел Мельников оказался личностью неординарной. Обедневший дворянский род, Казанский университет, подозрение полиции, ссылка в Зауралье, учитель гимназии. Обычный путь тогдашнего интеллигента. С такой биографией прямая дорога в пламенные литературные критики или в террористы, что мечут бомбы под колеса императорской кареты. А Мельников неожиданно оказался в Нижнем Новгороде чиновником особых поручений по искоренению церковного раскола при Министерстве внутренних дел.